а потом они притянули деревья к островку, и получился корабль. Сырой, ненадежный, почти неуправляемый, но зато он плавал. Под Марьяну положили много сухой травы и веток, покрыли их кусками пузыря от шара. Ей было сухо. Марьяна все терпела, только стонала иногда. Нога была красная, распухла и ей трудно было делать все человеческие надобности. Она стеснялась, несмотря на боль, и ничего не хотела есть. Казика она меньше стеснялась, а Дик отходил в сторону. Казик ухаживал за ней, как за большой Луизой, когда та болела. Он все умел. А Дику было страшно. Куда страшнее, чем в лесу. На следующий день Дик сделал длинные шесты, правда, они были не очень твердыми и гнулись. Казик дал новому кораблю имя «Золотая лань». Они с Диком сильно оттолкнулись шестами, корабль-островок нехотя оторвался от берега и поплыл. Его сносило вниз, но эта протока, первая из трех или четырех, которые надо было одолеть, была мелководной и тихой. Они доставали шестами до дна, даже на середине. Путешествие получилось нетрудным, и все развеселились. Марьяна приподнялась на локтях и смотрела, как они плывут. Они никогда еще не плавали по большой воде, и это было интересно. Если смотреть вниз то сквозь прозрачную воду видно песочное дно, водоросли, тянущиеся наверх, и даже иногда рыбы. Над ними кружили незнакомые птицы, маленькие и крикливые. Иногда одна из них бросалась в воду и выхватывала из нее рыбешку. Промежуток между первой и второй протокой был не широк и низок. Это была узкая полоса гальки, обкатанной водой. Им легко удалось перетащить во вторую протоку свой корабль. Правда, это заняло часа три, и Казик с Диком очень устали, да и островок потрепался. С полосы Гальки они увидели широкое и быстрое русло, а за ним третье, еще более широкое. Между вторым и третьим руслом был длинный холм, поросший травой, И как перетащить через него корабль было совершенно непонятно, поэтому они решили, что дадут воде нести корабль вниз ближе к озеру, там протоки сливались. Заночевать пришлось на том берегу протоки у самого озера, так далеко их отнесло вниз. Но все же они переправились. На завтра осталась самая трудная часть переправы. Казик спал. Марьяна то засыпала, то просыпалась, и Дик, чтобы не будить Казика, сам кипятил воду в пустом орехе над костром, чтобы давать Марьяне пить. Дик был убежден в целебной силе горячей воды. Потом он, хоть и очень хотелось спать, лазал по кустам в поисках других стволов или больших сучьев, чтобы укрепить островок. Ночью опять моросил дождь, но не злой, теплый. Дик накрыл всех пленкой. Марьяна не спала, нога болела, и казалось, что по ней бьют молотом со скоростью ударов пульса. Ей хотелось оторвать эту проклятую тяжелую неподвижную ногу. Сквозь дыру в пленке она глядела на черное небо. Было сыро и душно. Рядом хрипел во сне Дик, вскрикивал, ссорился с кем-то казик.